Значит, мы как бы в языке подвешены. Мы никуда из него не можем вылезти. Эта подвешенность, четко удерживаемая и осознаваемая граница выразимого и невыразимого, и есть, но уминальная часть человеческого сознания. Точность и красота мышления Декарта и Канта состояла в том, что они четко выдерживали такое понимание. Думали хорошо, короче. Помберто Эпо. А вернее, известна вам уж по крайней мере за судейские произведения или Розе там все видели всех. Он в 2000-х годах выпустил книжку, которую я с восслаждением читала. И это Кант и утханос, вот этот утханос. Это эссе о, а, познавательных процессах и языке. Естественно, невозможно рассказывать про это, но советую почитать. И пишет он то же самое, что невероятная сила языка заключается в том, Что он показывает нам существование. А э, таким образом, что э вот это существование выражается через язык. Опять Охтомский, он гораздо более пожилой. Он говорит: "Мы не наблюдатели, а участники бытия. Мы не можем быть. А э, наше поведение это труд, природа наша деятельная". Здесь я должна остановиться и объяснить Это не тривиальная фраза. Потому что как он так и Мамёрдашли, который я допускаю, даже не читал его, потому что издавался он тогда. А Утопский-то точно не читал его для шли понять причину. Они говорят вот что: если данная личность не совершает поступков, значит этого в мире уже больше никогда не будет. Тот поступок, который лично совершает завтра или через 10 минут, Вот ровно то, чего мы не сделали, то из мира и не исчезло, а оно и не появилось. Никогда. Поэтому а, мы не можем выкидывать себя, из, в том числе и из научных породений. Мы являемся, мы в той же комнате находимся, понимаете, не то, что... Если в этой комнате сидят люди, и я хочу сосчитать, сколько их есть, и сосчитала, а после этого вышла, и после этого я говорю, в этой комнате сейчас сидит 93,5 человека, то, э, я думаю, там сидит какой-то какой-то лиши среди или нет. Неизвестно. Может быть, кто-то тоже не сидит здесь. И, э, я это говорю не потому, что я повторяю, а забыла то, что я учила в университете, когда учился в Чернобыле. Дело не в этом. Потому что с новой силой это обсуждается сейчас совершенно всерьёз. В э, квантовой физике частица может, и это последние годы выяснилось, частица может одновременно находиться ста. Может и всё. Хотите или не хотите. А про существование частицы и про то, что она делает, и про её свойства, которые при ней есть, в то время, когда мы вышли и проводим эксперимент, вообще ничего сказать не можем. То, как она себя ведёт, так она или оно, теперь ведёт так или иначе, только пока вы смотрите. Вы правильно видите? Уже смогли определить Пока я веду эксперимент, это так. А когда я вышла, я должна смолчать. Потому что что делает то, которое я исследовала? Тогда, когда я больше не исследую, пауза, то <как> природа наша делаема, он говорит. Николай Александрович Козырев. Тоже, может быть, не знаете, кто такой. Я специально поэтому и вытащилась. Это э, очень крупный э, российский астроном который открыл квантическую теорию слоня. Первый раз, наверное. Но после этого он начал заниматься вещами очень опасными, которыми, а, э, и начал встречать страшную критику всего профессора наук общества. Он стал заниматься временем как физическим явлением. Он говорит: "Время это явление природы, это не измерение никакое, говорит. А это явление природы не измерение, которое дополняет четырёхмерное пространство, а физическое явление. А раз оно физическое явление, и оно существует объективно, а это не просто философские выдумки. То его нужно изучать экспериментально, и оно активно влияет э на вещество, на сознание, что за область. Он его взвешивал на весах. Он смотрел, как изменяются объекты а в зависимости от того по линии